Глава четвертая. В городок, где попытался спрятаться от нас Хамал, мы с Тиводаром и Элором прибыли порталом, открытым сиднешим по ориентирам на магическом глобусе Джоан. По нашей просьбе он открыл его не прямо в город, а в лесу на окраине. Очень сомневаюсь, что сюда часто прибывает хоть кто-то порталами. Так что могла бы начаться суета увидеть местный портал в городе, а любая суета и шум могут насторожить Хамала. Оттуда мы уже отправились пешком. Как выяснило братство, Хамал снимал целиком верхний этаж двухэтажного дома, на первом этаже которого спереди была расположена лавка, а части дома жили сами хозяева. Если бы мы просто прошли за его головой, то никаких проблем — борваться через окна да покончить с ним на месте. Но чтобы провести дуэль, нам нужно застать его на открытом пространстве, желательно подальше от жителей этого городка. Так что я через Аркоша связался с местными бандитами. Мы за пятьсот золотых монет согласовали с ними сценарий, который нам нужен, и судя по шуму, который раздался в нескольких сотнях метров от нас, они уже начали его реализовывать. — Что там за шум? — встревожился Тивадар, который ничего не знал о моих планах, кроме того, что за Хамалом кто-то присмотрит, не дав ему сбежать до нашего прибытия. Да я просто нанял местных бандитов. Чтобы они разбили ему окна камнями, начали кричать, что он должен сдаться, и кричать они должны с противоположной от нас стороны его дома. Ага, — сообразил Тивадар, — то есть рассчитываешь, что он побежит спасаться в нашу сторону, на этот пустырь. Совершенно верно. Куда ему деваться? Я велел бандитам взять побольше человека и арбалета, и не только разбить окна, но и всадить несколько стрел в стены комнаты повыше, чтобы точно в него не попасть, но как следует напугать. Он, конечно, маг, но против арбалетов он не попрет, будет убегать от погони, сказал я и улыбнулся. Ну или я все рассчитал неправильно, и тогда мы его здесь не увидим, придется его ловить снова. Евадарно хмурился, но очень скоро его лицо разгладилось. Шум, который мы услышали уверенно, приближался к нам. «Похоже, Эйсон, все работает по твоему плану», — признал он, когда крики усилились. «Ну, за пять сотен золотых монет местные бандиты в этой дыре, где все расплачиваются с ними за заказы в основном медью и серебром, точно не должны были опростоволоситься. Развел я руками». Бандиты не оплошали и полностью оправдали заплаченные им большие деньги. Уже через минуту на нас из переулка, промчавшись по нему с большой скоростью, выскочил Хамал. Силу предпринятых бандитами действий вид он имел растрепанный. Только и успел, что накинуть штаны и надеть ботинки, а голый торс был поцарапан. Видимо, не так и легко ему оказалось выбраться. По пустыре он пробежал по инерции метров десять, не сразу нас заметив среди деревьев с другой его стороны. Его гораздо больше волновали усиливающиеся крики с его спины, но вот он все же заметил нас, узнал и замер на месте. «Вы», — сказал он, — «проклятие, вы меня нашли!» Мы с Тивадаром направились в его сторону, оставив Элора на месте. «Ты дважды сбежал от нас, но ты слишком много горя причинил Данжеке, чтобы мы забыли про тебя. За твою подлость нужно быть готовым заплатить». «Готов к сражению с моим братом?» — спросил я. В переулке, по которому он к нам примчался, появились первые бандиты и тут же замерли на безопасном расстоянии. Я предупредила, что Хамал является магом, так что на дистанции магической атаки они старались не приближаться, направляя на него арбалеты. Посмотрев в их сторону, Хамал понял, что пути для бегства у него нет, сплюнул под ноги, задрал повыше нос и сказал... «Хорошо. Дуэль так дуэль. Вот и славно. Расстояние между вами достаточное для стандартов дуэли. Фактически вы оба уже на позиции. Сейчас я отхожу в сторону и начинайте», — сказал я. «Постой», — крикнул Ханал. «У твоего брата на шее полно артефактов. Наверняка они смертоносные, а у меня практически ничего нету. Пусть он их снимет». «Ничего он снимать не будет», — спокойно сказал я. У тебя была возможность дважды сразиться на стандартной дуэли по всем правилам с секундантами и судьей. Ты оба раза ее не использовал. Вначале при помощи отца, потом уже сам отправив отца на плаху. Так что теперь твоя точка зрения по этому поводу никому не интересна. Впрочем, мой брат просто не будет использовать свои артефакты. Ему это вовсе не обязательно. Для такой крысы, как ты, хватит и тех заклинаний, которыми он обладает помимо артефактов. Хамал замер, потом спросил. Отцу трубили голову. Хотели, но я принял его на службу, теперь он в безопасности. Пошел к тебе служить, зная, что ты меня убьешь? Или ты соврал ему? Сбежав и подставив его перед его покровителем-канцлером, ты разорвал любые связи с отцом, а жить ему хотелось, так что он согласился с тем, что ты умрешь. Впрочем, прекращай задавать вопросы, просто умри, наконец, как мужчина. И я неторопливо отошел в сторону. Места тут было не так и много. Все же это обычная окраина города, а не дуэльная площадка. Так что я отошел на тридцать метров, развернулся к противникам и скомандовал. «Приступайте». Камал, наконец, заткнувшись, атаковал Тивадара огненным шаром. Тот просто кувыркнулся в сторону, пропуская его мимо. На остальные атаки реагировал тоже, только у воротами, никаких щитов. Копировал мою любимую стратегию, призванную внушить противнику чувство беспомощности. Не каждый может спокойно видеть, как все его атаки уходят в молоко, не заслуживая даже выставленного щита. Ну и беспокойство нарастает из-за того, что запас магии у противника полон, в то время как твой иссякает из-за бесполезных атак. И что после этого хочется сделать все больше и больше? Правильно, подобраться к противнику поближе в надежде, что от атак на более близкой дистанции он не сможет увернуться, и его стратегия не пользоваться щитами сыграет против него. Вот и Хамал через полторы минуты беспрерывных атак не выдержал и подобрался на десяток метров поближе, возможно, не заметив, что Этивадар уворачивался так, чтобы оказаться к нему тоже поближе а затем стал ставить около него щиты. Я сразу понял, что Хамалу рассказали про дуэль моего брата с тем наемником, которого выставили вместо него во всех подробностях. Увидев щиты, он, опасаясь рикошета, тут же начал отступать на прежние позиции. Тивадар продолжил двигаться на него, выставляя все новые и новые щиты». Хамал отступал в сторону бандитов, пока по моему кивку сообразительные бандиты не выпустили пару стрел в его направлении, заставив вспомнить о том, какую мы определили для боя площадку. Воткнувшиеся в землю неподалеку от него стрелы заставили Хамал остановить отступление и сосредоточиться на бое в пределах площадки. Бандиты, кстати, были в полном восторге, что присутствуют на взаправдошней магической дуэли, как в каком-нибудь крупном городе. Вряд ли в таком захолустье до этого у них была хоть одна возможность поглазеть на полноценную магическую дуэль высшего уровня. Уже и ставки там начали делать, судя по мелькавшим в руках золотым монетам, бросавшим характерные отблески. Еще недавно моим монетам. Но они молодцы, честно их отработали. Количество счетов Тивадара росло, и Хамал, атакуя его, все свое внимание посвятил тому, чтобы не оказаться слишком близко от одного из них. А затем Тивадар внезапно сам начал атаковать. Водяные капли, воздушные стрелы, огненные шары. Хамал, по его примеру, начал уворачиваться от атак. Но вскоре, то ли не в силах поддерживать высокий ритм у воротов на близкой дистанции, то ли, опасаясь пропустить одно из малозаметных заклинаний, начал выставлять щиты и прятаться за ними. Вот тогда Тивадар рассек ладонь и начал кастовать заклинания из магии крови более быстрые, чем обычные. Кровавые диски с силой били по краям щитов хамала, заставляя его скорчиться за ними в панике. Он и не заметил, как кровавый бумеранг полетел по кругу, заходя за его спину, пока не отсек ему голову. Нанятые бандиты аж дернулись, когда его голова покатилась по песку. — Дуэль окончена, — сказал я, раз уж выбрал для себя роль судьи. — Поздравляю, брат. Месть свершилась. — И опять ты действовал предельно аккуратно, хотя я и не знал, что у тебя есть склонность к эффектным концовкам. — Показалось, что прикончить его именно при помощи кровавой магии будет особенно символично, — сказал Тиводар, сплюнув на песок. — Кровь за кровь. — А может быть, прихватить его голову для Данжетты, чтобы она точно убедилась, что он больше не будет преследовать ее? — спросила лора заботливо. — — Да уж, похоже, что сто девяносто лет назад, когда Илор воевал за свой клан, нравы были попроще. — Не думаю, что в этом есть нужда. Данжета нам и так поверит, — сказал я. — Просто оплатим его могилу на местном кладбище на случай, если однажды его отец захочет его проведать. Имеет право, если однажды все же простит его предательство. Я подозвал местных бандитов. Они подошли с почтением отдал им необходимое распоряжение и кинул еще полсотни золотых. — За такие деньги у него будет очень хорошая могила, ваша светлость, — сказал один из них. — Будет лежать в центре нашего кладбища, рядом с прежним бургомистром. — Это не обязательно. Главное, чтобы его можно было опознать, если кто-то из родственников захочет перевести тело. Поставьте памятник в виде острой каменной стелы, по которому могилу можно будет узнать. Я сомневался, конечно, что хоть у кого возникнет такая нужда. Главное, что теперь бандиты не только возьмут мои полсотни золотых, но и точно зароют тело на кладбище. На случай, если кто-то от меня явится его забирать. Рисковать меня разозлить, просто выкинув труп на помойку, они не будут. Не захотят вот так закончить, как только что хамал. Все. С этим закончили. До обратного портала еще почти час. — Сходим поохотиться в один из ближайших порталов, чтобы не терять времени, — сказал я. Несман — королевский дворец столицы Бельбы. Камергер, войдя в тронный зал Несмана, поклонился королю и сказал. — Ваше Величество, поступило чрезвычайно интересное письмо в ваш адрес. — И чем же оно интересно? — с любопытством спросил его Несман. В нем сообщают, что в составе вашей охраны полно шпионов, в том числе есть и шпион сектантов, той самой секты новых практиков, которая так прогремела за последние месяцы, устроив бессмысленную войну с аргентом и недавнее покушение на вас, названные конкретные имена. А остальные шпионы чьи, как уверяется в письме? Различных кланов, ваше величество, все наши избельбы. И что же, всех немедленно отправим к палачу? Оставлять их на свободе, допуская угрозу того, что это настоящие шпионы, мы никак не можем. Правда, не может ли это оказаться враньем, чтобы рассорить меня с моей охраной? Как считаешь, Эмельда, есть такая вероятность? Трудно сказать, Ваше Величество, но уж больно это письмо детальное. Чтобы избежать ошибок, я бы рекомендовал, возможно, задержать всех, но начать допрашивать одного или двух. — Если данные по ним подтвердятся, то и всех остальных тоже кинем в руки палача. Если нет, то освободим. — Похоже, я сделал правильный выбор, назначив на эту должность мудрого человека, — сказал Несман, и Камергер довольно улыбнулся. — Сделай так, как ты предлагаешь, и немедленно мне доложить о первых же результатах. — Конечно, Ваше Величество, — склонился поклонник Камергер. Герцог Больда, штаб-квартира секты Куртран принес герцогу с утра интересные новости. В столице Аргента ночью было крупное сражение. — Небо озарялось над четвертью столицы, ваша светлость, — рассказывал помощник. — А звуки битвы разбудили половину города. — И есть ли информация, кто это бросил вызов в Драску? — с интересом спросил Больда. — Ходят слухи, ваша светлость, что это мы, секта новых практиков. Все в этом уверены в столице. — Даже так? — удивился Больда. У некоторых горожан прям-таки паника из-за этого. Говорят же, что с каждой стороны сражалось по десятку грандмагов. Никто не думал, что наша секта так сильна. — Похоже, у нашей секты появился неожиданный союзник в борьбе с аргентом, — задумчиво сказал черный герцог. — Надо разузнать, кто же это может быть. — Предприму все необходимые усилия, господин, — сказал помощник. Эйсон, столица Аргента. Едва мы вернулись в столицу, как я получил вызов по коммуникационному порталу. Он оказался Таркоша. Хотел вам сообщить, господин граф, — сказал он, — что Терельт очень хотел бы лично отчитаться вам о продажах нового эликсира. Цифры, конечно, есть и у меня самого, но я думаю, ему будет очень приятно, если вы удостоите его личной аудиенции по этому вопросу. «Уж больно, там хорошо дело пошло!» Я прикинул, до свадьбы еще есть немного времени. «Конечно, Аркош, я даже и не думал игнорировать его», — улыбнулся я в ответ. «Все же идея именно его, именно пытливый ум Терельта привел к тому, что этот эликсир вообще поступил в продажу. Пусть спустится в подземелье через двадцать пять минут», — сказал я Аркошу. «Я ему передам, господин граф». Да, не зря я в тот раз не только не дал Терельту совершить роковую оплошность, которая резко усилила бы высших демонов, но и предложил вступить ему в свой клан. Очень энергичный и инициативный травник, без всяких предрассудков в отношении любых видов магии, словно и не в Аргенте рос и воспитывался. Терельт был человеком, способным искренне выражать свои чувства. Когда мы с ним встретились, он не то что был рад, он просто сиял от восторга. Складывалось впечатление, что погас скостованный мной светлячок, он все равно будет сиять, освещая собой темноту туннеля. «Господин граф!» — рванул он ко мне навстречу. — Полный и сокрушающий успех! В первый день было полсотни продаж, на второй день — полторы сотни, на третий день — пятьсот. За сегодня мы продали уже тысячу эликсиров. Деньги льются в казну клана просто рекой. Знаете, как с этими горными реками устроено? Ты ее видишь в сухое время года, там просто какой-то ручеек, можно перепрыгнуть через него, не замочив ног. А потом в верховье горы проходит дождь, и небольшой ручеек превращается во всесокрушающий поток, который с ревом несется по узкому ущелью. Вот то же самое происходит сейчас с продажами нового эликсира». «Вот уж никак не ожидал, что мой травник настолько поэтичен. Или это успех сделал его таким? Ну что же, Терельт, ты сделал все, как мы и договаривались. Ты большой молодец. Как я и обещал, у тебя будет своя доля от этого всесокрушающего потока горной реки после дождя. Десять процентов от всех доходов можешь смело откладывать в свою пользу. И помни, еще что-то такое же придумаешь, немедленно обращайся ко мне». «Но десять процентов, господин граф, это же просто огромная и невероятная сумасшедшая сумма!» — воскликнул Терельт. Он знал, что говорил. Мало в каком клане ему бы вообще дали хоть какой-то процент в такой ситуации. Скорее всего, получил бы разовое вознаграждение, потому что он член клана, и по определению должен был делать все это за ту скромную оплату, что получал в нем за свои труды. Наверное, в самом щедром клане Аргента ему все же дали бы один или два процента от всей суммы, и он тоже прекрасно знал о том, как устроен этот клановый мир. Поэтому и был в таком шоке, услышав про десять процентов. Но в моих интересах было наградить его щедрее, чем принято в Аргенте. Когда он начнет тратить хотя бы часть тех огромных денег, что ему теперь достанутся... В Аргенте быстро разойдутся слухи, что изобретатель эликсира в клане дерзких получил просто невероятно огромную награду. Это заставит задуматься многих травников и, надеюсь, также алхимиков и артефакторов о том, чтобы попытаться попасть в наш клан. Нам это, безусловно, чрезвычайно выгодно. Так что я тут же сказал... "Эрлт, кстати говоря, не стесняйся тратить эти деньги, но старайся не быть предсказуемым». Если закупаешься на большую сумму в одной лавке, то в следующий раз иди в другую. Сам понимаешь, магический разряд у тебя небольшой, а из-за больших денег на тебя могут напустить в следующий раз бандитов. В целом, лучше вообще не ходить теперь без охраны». «О, господин граф, конечно же! Огромное спасибо за вашу щедрость. Я уже прикидываю, как можно с пользой для клана потратить часть этих денег». Есть у меня задумки по экспериментам на создание новых эликсиров, но там нужны такие расходы, что я не осмеливался говорить вам об этом. Ну вот, у него, оказывается, есть и новые задумки. Захотелось его отругать, но я только вздохнул. Вот говоришь людям, говоришь, что если у них есть какая-то достойная идея, то я готов выделить на нее средства, не задумываясь. А они, как только что выяснилось, все равно стесняются идти с новой идеей к клан-лидеру. Наверное, Терельт не был до конца уверен, пойдут ли продажи этого нового эликсира, и не хотел меня вводить в новые расходы. Ладно, теперь и правда у него будет своих денег полно на эксперименты. Получится что-то, немедленно мне расскажет, и я тогда с удовольствием компенсирую его затраты. Попрощавшись с Терельтом, я зашагал назад к выходу из подземелья, быстро прикинул, сколько мы выручили от продажи этих эликсиров всего за несколько дней. Считал, конечно, не с полной суммой, вырученной от продажи. Туда же неизбежно надо было добавлять расходы. Поэтому посчитал только чистый доход, от которого отнял перед этим еще и долю Терельта. Закончив расчеты, присвистнул. Да уж, сумма получилась действительно впечатляющая. Чистый доход клана составил более 110 тысяч золотых монет. Конечно, вряд ли продажи будут расти и дальше с такой же сумасшедшей скоростью. В конце концов, не так уж много людей могут позволить себе такие расходы на постоянной основе, да и эликсир долгоиграющий, но денежный поток будет мощным и будет постоянным. Вот что значит предложить людям купить именно то, что им очень необходимо.